— Да, особенно когда плавание это, наконец, окончится, — отвечает виолончелист. — И мы положим в карман последнюю четверть своего гонорара, который честно заработали. — Да, — говорит Ивернес, со дня отъезда компания выплатила нам уже три четверти. И я очень одобряю нашего драгоценного казначея Фресколена за то, что эту круглую сумму он отослал в Нью-Йоркский банк. Действительно, драгоценный казначей счел благоразумным поместить эти деньги через посредство банкиров «Миллиард Сити» в одну из наиболее солидных касс Союза. Не то чтобы он чего-либо опасался, а просто касса, постоянно пребывающая на одном месте, как-то надежнее кассы, плавающие над обычными для Тихого океана глубинами в 5-6 тысяч метров. Именно во время этой беседы среди благоухания вьющихся дымков от сигары трубок И Вернесу пришло в голову следующее соображение. «Свадебные празднества, друзья мои, будут, по всей видимости, великолепны. Известно, что наш директор не щадит ни своего воображения, ни трудов. Хлынет долларовый дождь, и я не сомневаюсь, что из фонтанов Миллиард-Сити потекут самые лучшие вина. Но знаете, чего на этой церемонии будет не хватать?» «Золотого водопада, стекающего с бриллиантовых скал!» — восклицает Паншина. «Нет», — отвечает Ивернес. — «кантаты». «Кантаты?» — переспрашивает Фроскален. «Конечно», — говорит Ивернес, — «музыка будет. Мы исполним самые подходящие к случаю номера своего репертуара. Но если не будет кантаты, свадебной песни, эпиталамы в честь новобрачных...» «Почему же нет, Ивернес, говорит Фроскален. «Если ты возьмешь на себя труд рифмовать пламень и камень, любовь и вновь, На концах 12 строчек разной длины, то Себастьян Сорн, который уже проявил себя в качестве композитора, охотно положит твои стихи на музыку. «Прекрасная идея!» — восклицает Паншина. «Тебе это подходит, старый брюзга Что-нибудь этакое, очень свадебное, с большим количеством спикато, аллегро, мольто ажитато, отрывисто, весело, очень взволнованно и иступленной кодой. По 5 долларов за ноту». «Нет, на этот раз даром», – отвечает Фроскален. «Это будет лепта концертного квартета «Богатеем Стандарт Айленда». Вопрос решен, и виоланчелис заявляет, что он готов молить о вдохновении Бога музыки, если божество поэзии прольет вдохновение в сердце Ивернеса. Это благородное сотрудничество и должно породить кантату-кантат в подражании библейской песни-песней и в честь брачного союза между Танкердонами и Коверли. После полудня 10 февраля распространился слух, что на горизонте показался большой пароход, идущий с северо-востока. «Национальные принадлежности его распознать пока нельзя, так как он находится на расстоянии 10 миль, а на море начинают как раз спускаться сумерки. Похоже на то, что пароход набирает скорость, и уже можно с уверенностью сказать, что он направляется к Стандарт-Айленду. Вероятно, он причалит только завтра на заре. Новость производит неописуемое впечатление». Особенно возбуждают воображение женщин мысли о чудесных произведениях ювелиров, портных, модисток и художников, которые везет этот корабль, ставший огромной свадебной корзиной в 500-600 лошадиных сил. Ошибки быть не может. Корабль действительно направляется к Стандарт-Айленду. И наутро, обогнув мол Штирборд-Харбора, он выкинул флаг стандарт айленд Компании. И вдруг... Вторая новость, сообщенная по телефону в Миллиард-сити. Флаг парохода приспущен. Что случилось? Какое-нибудь несчастье? Кто-нибудь умер в пути? Это послужило бы дурным предзнаменованием для свадьбы, которая должна упрочить будущее стандарт Айлендер. Но это еще не все. Судно, о котором идет речь, не то, которое ожидали И прибыло оно не из Европы, а от берегов Америки из бухты Магдалены Впрочем, пароход со свадебными подарками еще не запаздывает Ведь свадьба назначена на 27 а сейчас только 11 февраля Он еще успеет прийти Но что же означает появление этого корабля? Какие новости он привез? Почему флаг приспущен? Зачем компания направила корабль в район новых Гебрид навстречу Стандарт-Айленду? Может быть, он привез миллиардцам какое-то срочное сообщение исключительной важности?